Глава 27 седьмая. РАХ. Сон не шёл. Всю ночь я в полубреду репетировал речь, которая завоюет сердца ненавидящих меня левантийцев. Когда измученное тело погружалось в дремоту, меня захватывал водоворот кошмаров о том, как всё может пойти не так. Задолго до рассвета я оставил надежду уснуть и встал со спальной циновки. Сидя на балконе с накинутым на плечи одеялом, я наблюдал через резную решетку за лагерем левантийцев, медленно оживающим с восходом солнца. Развели костры, сонные фигуры двигались в тумане, словно призраки, то появляясь, то исчезая. Я чувствовал себя таким же бесплотным и скрытым завесой. Я не мог вспомнить, каково это быть единым целым с гуртом, доверять всем и считать семьей. Даже если мы сумеем вернуться в степи, такого уже не будет. По крайней мере, для нас. Шарканье шагов и зевок возвестили о появлении Гидеона, такого же бесплотного, как люди на площади, пока я не оборачивался, пока позволял ему существовать только в виде слабых звуков жизни. Нам нужно было поговорить, но, как всегда, проще было молчать, сидеть подальше друг от друга, погрузившись в собственные мысли. «У тебя есть план?» — спросил Гедеон, настаивая на своём существовании. Я не мог понять, расстраивает меня его неподчинение моему мрачному воображению или же утешает. «Насколько он вообще возможен?» Мы посидели некоторое время молча, глядя, как пробуждается Левантийский лагерь. Вскоре там начали готовить еду, вместе с дымом в воздух поднимался смех. И только опасливое передвижение кисянцев по краям лагеря демонстрировало его неуместность. «И когда ты пойдешь туда?» — спросил Гедеон. «Скоро». Я не хотел, чтобы он догадался о том, что от одной мысли об этом руки и ноги наливаются свинцом. Вчерашний гнев рассеялся, уступив место сомнениям. «Когда буду готов. Вряд ли стоит идти туда, завернувшись в одеяло». Если собираешься ждать, пока потеплеет, можешь вообще не дождаться. Туман, похоже, очень плотный. Тянулись минуты, и вопросы все настойчивее вертелись у меня на языке. Правда ли я могу бросить вызов заклинательнице лошадей? Что мы будем делать после всего этого? Кем будем? Куда пойдем? Но я не был уверен, что хочу знать ответы. «Там что-то происходит», — вывел меня из глубокой задумчивости Гидеон. «Что?» — он указал на лагерь. «Что-то изменилось. Настроение испортилось. Всё выглядит вполне обычным. Может, плохие новости?» «Но что?» Я внезапно лишился голоса, вскочил на ноги, в считанные секунды пересек наше заброшенное жилье и, перескакивая через ступени, поднялся в мансарду. Одна комната выходила на площадь, как и балкон внизу, а другая — на городские стены». Я распахнул окно и высунулся наружу, чтобы увидеть ворота. «Вот дерьмо!» — прошептал я. «Только этого не хватало!» «Дай угадаю!» — окликнул меня Гедон с лестницы. Ее императорское величество наконец-то изволили появиться. Было время, когда прибытие Мику принесло бы облегчение, но это время давно прошло. А если она все еще борется за трон... Одно неверное движение могло обратить ситуацию в кромешный ужас. У меня не осталось времени. Гидон ждал у подножия лестницы с таким неодобрением на лице, будто он снова стал первым клинком, и я замер. Он скрестил руки на груди. «Скажи мне, что уверен в успехе». «Я уверен, что это необходимо сделать», — ответил я тоже, скрещивая руки. «Так я себе и говорил». «И погляди, куда это завело!» Сказал он со смешком, будто глумясь над нами обоими. «Есть другие предложения? Так поделись ими!» Он закатил глаза. «Нет!» «Тогда этот разговор не имеет смысла. Если Эзму не остановить, если она получит все, что хочет, ни степей, в которые можно вернуться, ни левантийцев, какими мы их знаем, уже не будет...» Мы станем последними представителями умирающей культуры, которую никто не захочет спасать. В своё время я тоже так думал. Гедон повернулся и зашагал прочь, прекращая разговор, и как только он перестал требовать от меня отчёта, всё стало казаться неправильным. Я пошёл за ним. Гедон! Он не остановился. Гедон, хватит уходить. Всё кончено, всё уже в прошлом. «Как и твои ошибки». «Ошибки?» — резко обернулся он. «Ошибки!» «Тебя там не было». Он ударил себя кулаком по груди, позабыв о раненной руке. «Ты понятия не имеешь, каково это. Что мне пришлось сделать, Кем мне пришлось стать, чтобы защитить своих клинков? Когда кто-то бьёт и бьёт по всему, что тебе дорого, ты не думаешь ни о традициях, ни об обычаях, ни о чести». «Остаётся только стремление выжить. Может, я не добился ничего, чем можно было бы гордиться, но без колебаний повторил бы всё снова». Его грудь тяжело вздымалась, и передо мной снова стоял Гедуан, который бесстрашно прокладывал путь своему народу, отяготил душу, чтобы спасти свой гурт, и не позволил даже мне встать на его пути. Я не мог дышать. Я смотрел на него так, будто внутри меня что-то сломалось» а он не сводил с меня тёмных глаз. «А что, по-твоему, делал я?» Сказал я первое, что пришло в голову, лишь бы он перестал так смотреть. «Думаешь, я просто...» «Я понятия не имею, что ты делал, Рах. Но богами клянусь, пора бы тебе определиться». Из комнаты куда-то исчез весь воздух. «О чём ты?» Гидон горько усмехнулся. «Хочешь сказать, хоть в чём-то я не был дерьмом?» Его брови опустились. «Я говорю серьёзно. Как и я. В последнее время ты так часто говорил, что я дерьмо. Приятно знать, что хоть в чём-то я хорош». «О, боги! Вернись лучше к самобичеванию». «Слушай, прости. Я не знаю, что делать с этим. С нами». Я должен был бросить вызов заклинательнице лошадей, не думать о том, что хочу сделать с тобой. Я хочу сказать, Боги, Гедон, у тебя был срыв, ты ранен». «Это правда. Но от этого разговора мне еще больнее. Отцепись от меня. Иди, становись героем». Он отвернулся, осторожно натягивая рубаху и шипя от боли. Мне следовало бы помочь, но я только смотрел на его спину, снова и снова прокручивая в голове его слова. То, что он пробудил во мне, было всегда? Неужели я просто подавлял это, как подавлял свои чувства Гедеону, цепляясь за честь и долг, поскольку это было безопаснее, чем признать свои желания? Знал ли я вообще себя? Гедеон. Он не обернулся. «Что? Мне нужно идти». Он настороженно слегка повернулся ко мне. «Я убедил себя, что просто восхищаюсь тобой и должен посвятить себя служению гурту, чтобы компенсировать все мои неудачи. Ты прав. Прятаться за долгом было безопаснее». Уже давно пристально смотревший на меня Гедеон медленно кивнул. «Умеешь же ты выбрать самое неудачное время?» Я невольно рассмеялся. «Что да, туда? Что я мог сделать? Задержаться и начать уверять его, что не хочу уходить, было бы скорее жестокостью, чем добротой, поэтому я схватил рубаху и ушел. Каждый шаг давался все труднее, но я не мог повернуть назад, не мог остановиться. Может, я и скрывал свои чувства за долгом, но это не значило, что долг не был настоящим. Уверен, что она согласится на поединок, спросил Гидон, когда я дошел до лестницы, ведущей в лавку внизу. Я не обернулся, чтобы не мучить себя. Она левантийка, предводительница левантийцев. Она не может отказаться от поединка, тем более в положении гуртовщика. И тогда я просто должен заставить их слушать. Когда-то я сидел у костра напротив него, и мне также нужно было просто заставить их слушать». Подумал ли он тоже об этом странном наложении того времени и настоящего, которое, вероятно, останется с нами, куда бы мы ни отправились? Мои шаги по лестнице стучали так же громко, как сердце. В сумрачной лавке внизу я остановился проверить, есть ли у меня все необходимое. Последнее приготовление к последней битве. Стоя в тусклом свете, в глубине души я ожидал, что Гедоан позовет меня назад или последует за мной. Он, как никто другой, понимал, что такое решимость и самопожертвование. Выйти на улицу было все равно, что попасть в другой мир. Все было не так, начиная с яркого солнечного света, пробивающегося сквозь туман, и заканчивая звуками и запахами. Улица гудела от взволнованных разговоров кисянцев. Императрица пришла освободить их. Идя по улице, я изо всех сил старался не встречаться ни с кем взглядом, чтобы не показаться угрозой. Я должен был не волноваться о жителях Симая, не думать о Гедуоне или Мико, а сосредоточиться на одном человеке, одной цели. Там, на площади, она отдавала приказы, вела за собой, была всем, чем быть не должна. Она просто плевок в лицо всем заклинателям. Мне нужна была эта ярость, нужно было ухватиться за нее, поддерживать ее жар в груди, распалявшийся с каждым шагом иначе было бы так легко послать всех левантийцев в ад и вернуться. Они дали мне множество причин, чтобы уйти прочь. Я выбрал длинный путь вместо того, чтобы ступить в неизвестность прямо из дверей лавки, но чем ближе к городским воротам, тем более людной становилась улица. Крики, возгласы, торопливые шаги — все это переросло в оглушительный рев, когда я заметил первый проб Лескалова. Кисянцы были уже в городе. «Проклятие!» Я перешёл на бег, уворачиваясь от людей, собравшихся поглазеть, как кисянские солдаты наводняют город. Впереди показались шатры левантийцев. От костров поднимался дым. На последнем повороте я сбавил темпы и врезался в кого-то, идущего навстречу. «Рах!» От удивления я сделал шаг назад и заморгал. «Амун, что ты здесь делаешь?» «Я...» Конечно, они присоединились к Эзме. У Амуна не было выбора после того, что случилось, кроме как прислушаться к требованиям Шеней. Боги, сумела ли она вернуться? Знает ли он, что случилось на той поляне? Мысли толпились у меня в голове, но на лице Амуна отразилась только печаль. «Я здесь, потому что здесь Эзма», — сказал он наконец. Лошак хотел уговорить кого-нибудь из её последователей отправиться с нами домой, прежде чем мы уйдём. Более интересный вопрос — какого хрена здесь ты? Если Эзма тебя найдёт... Она была очень зла вчера, когда ты сбежал, будь ты проклят, Рах. Почему ты не убрался отсюда, пока была возможность? Я собираюсь бросить ей вызов. У Амуна отвисла челюсть, и, схватив меня за руки и насторожённо оглядываясь... Он попытался вытолкать меня с площади. «Да ни за что!» Забыл, что она объявила Кутум. «Забыл, как Дерка тебя опоил. Они больше никогда не позволят тебе забрать отсюда. Да и вообще откуда-то ни было ни единого клинка». «Амун, я тебе больше ни капитана не могу приказать, но если ещё считаешь меня другом, ты позволишь сделать то, ради чего я пришёл». Он открыл рот и тут же захлопнул, болезненно поморщившись. Позади него кто-то кашлянул, и Амунд закрыл глаза. «Глядите-ка, Раха Торин!» Лук в руке Дерки напомнил мне ту ночь, когда он целился мне в спину, но убил светлейшего Бахайна. «Мы по тебе скучали!» «Не сомневаюсь!» Он криво ухмыльнулся и жестом пригласил пойти с ним. «Наша многоуважаемая заклинательница лошадей ждёт тебя!» Не дожидаясь ответа, Дерка повернулся с спиной к кучке собравшихся левантицев, и мне пришлось последовать за ним, кивнув Амуну в знак того, что я понимаю всю опасность и благодарен ему за то, что попытался меня предупредить. Большинство кисянских солдат, похоже, шло дальше в город, но даже те, кто проходил через площадь, словно существовали в другом мире. Когда я последовал за Деркой, левантицы подошли ближе». На фоне городских шумов слышался их шепот, похожий на шорох песка, и каждый их взгляд и указывающий на меня палец напоминали, сколько ненависти они уже излили на меня. В центре площади, наблюдая за нашим приближением, стояла заклинательница Эзма в костюной короне. Она сцепила руки за спиной и задрала подбородок. «Рах, Эторин! Вижу, ты, наконец, решил, что прятки только для тараканов». Тех, кто никому не нужен, но от кого невозможно избавиться. Я остановился рядом с ней. «Я тоже рад видеть тебя, Эзма». Левантийцы окружали нас словно хищники. Кое-кто из них раньше называл меня капитаном. «Надеюсь, на этот раз ты явился помочь нам?» — спросила Эзма. «Нет». Я сделал шаг назад и оглядел собравшихся клинков. «Я здесь, чтобы бросить тебе вызов, Эзма Этопи, как гуртовщику левантийцев. Слишком долго я смотрел, как ты ложью сбиваешь клинков с истинного пути, собирая армию для завоевания собственной родины. Ты принимаешь вызов или уйдешь добровольно?» Вокруг поднялся ропот, но он вдруг показался мне совсем далеким. Губы Эзмы растянулись в широкой улыбке». Как же долго я ждала эти слова Рахаторин. Конечно, я принимаю твой вызов.